Глава девятая «Хорошо, я в деле», — заявил Сергей. «Каков план?» Игнат и Сергей посмотрели на Дениса, а тот огляделся по сторонам, как бы выискивая кого-то еще. «Спасаем Таню и возвращаемся назад невредимыми», — ответил Денис. «Это и дураку понятно», — все так же грубо говорил Сергей. «Хоть он и дал свое согласие, Идея сунуться в логово монстров была ему совсем не по душе. Я имею в виду, как мы отыщем иголку в стоге сена, чем будем отбиваться от монстров, сколько времени займет этот поход и, самое главное, каков план к отступлению. Сомневаюсь, что пещерные монстры не станут нас преследовать. Найти Таню не составит труда, уверенно заявил Денис. Я создам устройство, которое отследит ее телефон. Дозвониться мы не можем, так как она в Калифорнии, но подать сигнал и получить ответ, уверен, получится. С этим разобрались. — А что с оружием? — продолжал Сергей. — В погребе у меня целый ящик разнообразных инструментов, молотки, напильники и самое проверенное средство — гвоздострел. Нужно будет лишь докупить газовых баллончиков и гвоздей. — Издеваешься? Инструменты против чудовищ? — возмутился Сергей. Я сказал, что помогу спасти Таню, а не пойду на корм пещерным людям. — Бери то, что есть, и не ной, — вмешался в разговор Игнат. — Мы пойдем спасать мою сестру, даже если нашим оружием будет половник, а броней — дуршлаг. — Спокойно, Рыжик. Я не имел в виду ничего такого, — успокоил его Сергей. — Я лишь говорю, что нам нужны ружья. Уверен, у каждого жителя нашего села в доме припрятана винтовка или дробовик. Игнат и Денис посмотрели на Сергея, как на сумасшедшего. — Вы хотите сказать, что у вас дома вместо винтовки скалка? Как можно быть такими беспечными? — К примеру, у моего отца в сейфе целый арсенал, — с гордостью заявил Сергей. — Вот и хорошо. Значит, ты обеспечишь нас оружием, — похлопал его по плечу Игнат. — Я не это имел в виду. Вы чего? Если отец узнает... — Не, не просто влетит, он собственноручно упрячет меня за решетку, как вора и опасного преступника. — Тогда остается только половник и дуршлаг, — насмехаясь, — произнес Игнат. Он знал, что для Сергея уже нет другого пути, как раздобыть винтовки. — Хорошо, я принесу, но вы будете мне обязаны по гроб жизни. — Нет, вы будете мне должны, даже после смерти, — приговаривал Сергей и уже жалел, что связался с ними. Что насчет длительности похода? — Это тяжелый вопрос, — начал рассказывать Денис. Мы с Таней старались не заходить слишком далеко. Катакомбы расходятся и переплетаются, словно лабиринт. Если учесть количество обитающих там крота людей и наши с ними столкновения за неделю, можно предположить, что территория поиска огромна. Не могу сказать конкретно, но поход — Может занять два дня, а может и неделю. Будем исходить из скорости крота людей. Ножки у них короткие, сами они мелкие. Значит, чем быстрее отправимся, тем быстрее их нагоним. В таком случае нам необходимо все для длительных походов. Камуфляжная одежда, хорошие сапоги, походные сумки, спальные мешки, аптечка и, самое важное, еда как можно больше еды чтобы нам не пришлось питаться крысами или друг другом перечислил все необходимое сергей с самого детства отец готовил его в армию поэтому такое слово как поход было для него пустяковым это все мы найдем в ангаре дяди бори сообщил денис его помощь и станет нашим путем к отступлению как только мы спасем таню и выберемся из катакомб дядя боря зальет погреб бетоном раз все решено «Не будем терять времени», — поторопил их Игнат. «Я с Денисом в ангар, а ты за винтовками. Встречаемся у погреба через час». Сборы всего необходимого заняли больше времени, чем ожидалось. К закату мальчишки встретились у погреба и переоделись в камуфляжную форму. На Дениса она была великовата. «Все раздобыли», — спросил Сергей, разворачивая темную ткань, В которой лежало два охотничьих ружья и дробовик. Фонарики взяли? Нет, ответил Денис, в катакомбах фонариками лучше не пользоваться. А не то на нас все кроты люди сбегутся, словно мотыльки. Мы купили кое-что намного лучше. Денис достал из походной сумки очки ночного видения. Еще взяли еды и воды на пару недель, и про туалетную бумагу не забыли. Даже специальная лопатка есть, чтобы экскременты закапывать. — А у дяди Бори действительно можно найти что угодно, — изумился Сергей. — А где он сам? — Сказал, что пригонит бетономешалку к рассвету, — ответил Игнат, разглядывая ружье. — Действительно, крутая штука. — Не наводи его на меня, — крикнул Сергей. — Ты же не хочешь, чтобы мы пострадали до начала похода? — Прости, — извинился Игнат, — и опустил дуло винтовки к земле, как это было положено. — Просто впервые держу оружие в руках. — Впервые? — Сергей побледнел. — Чувствую, эта вылазка добром не кончится. Это как горсткой крестьян идти воевать против элитных рыцарей. — Да не переживайте так, — подбодрил его Денис. — Главное — прикрывать друг другу спины. — Я тоже винтовку в руках держу впервые, но опыт стрельбы по движущимся мишеням у меня уже есть. Бабушка Галя невольно перекрестилась, когда обнаружила на заднем дворе вооруженных военных. А когда она пригляделась и узнала в одном из них своего внука, ей совсем стало плохо. «Что здесь происходит? Почему на вас эта форма и откуда ружья?» — спросила бабушка, также заметив перебинтованную руку внука. Мальчишки посмотрели на Дениса. «Это ведь его бабушка, его катакомбы. Вот пусть все и объясняет». «Привет, бабушка!» — мило улыбался Денис. «А мы тут с ребятами в поход играем. Как ты и настаивала, я нашел себе друзей». «Вот изображаю раненого солдата. Игнат нашего командира, а Сергей — специалист по...» «Ты перепутал», — так же искренне улыбаясь, перебил его Сергей. «Я — командир, а Игнат — просто полевой врач». «Вот оно как!» — недоверчиво произнесла бабушка. «А эти ружья совсем как настоящие». «Дело говорите», — согласился Сергей. «Сам их сделал. Простому человеку не отличить их от подделки». Однако знаток сразу скажет, что предохранитель не на той стороне, и затвор выглядит по-другому. Сергей врал так, словно сам в это верил. В это поверила и бабушка Галя. «Хорошо, играйте, но будьте добры, после своего похода все убрать. Не хочу, чтобы мой задний двор превратился в полигон Второй мировой войны». «Хорошо, бабушка», — ответил Денис, — «только хочу предупредить, это ролевая игра» и мы, как настоящие солдаты, вживаемся в роль. Поэтому несколько дней мы будем жить в палатке в нескольких километрах отсюда. Предупреждаю, чтобы ты не переживала. — Хорошо, только будьте осторожны. С палками из костра не играйте. — Постой, а что же вы будете кушать? Может, вам пирожков дать в дорогу? — Давайте, — вырвалось из уст Сергея. Мальчишки посмотрели на него недобрым взглядом. — А чего? — ходе любая крошка хлеба важна. Денис на прощание обнял бабушку, что сильно ее удивило и растрогало. Она была действительно счастлива, хотя бы тому, что может растить внука. Мальчики сделали вид, что ушли в березовую рощу, а как бабушка вернулась в дом, проскользнули в погреб. Внизу мальчишек ждала сбивающая с ног вонь. По какой-то причине тела кроты людей превратились в черную жидкость, и растеклись по полу большой лужей. — Это что еще за мерзость? Сергей вступил в вязкую лужу. — Раньше этого здесь не было, — ответил Денис. — Может, так на них влияет наш воздух? — На кого? — На крота людей. Когда я уходил, здесь были тела монстров, а теперь только черные жижи и их одежда. Харе тратить время, выясняя, что с ними случилось. Игнат подтолкнул юного гения к столу. «Мастери устройство для поиска моей сестры и выдвигаемся!» Денис понимал переживания рыжего хулигана и не стал медлить. Мальчик разобрал новый телефон, перепаял, на нем микросхему поставил усилитель сигнала и через компьютер установил программу. Закончив поисковое устройство, Денис принялся разбирать старые рации. Мальчик заменил в них батарейки и добавил в каждый по чипу с простейшей мелодией. После настроил их на одну волну с поисковым устройством и положил в карман. «Все готово. Можно выдвигаться», — объявил Денис. Перед тем, как пересечь границу измерений, Сергей проверил синюю пелену дулом своего дробовика. Немного замешкавшись, он шагнул в синеву. Игнат и Сергей последовали за ним. На той стороне их ждал сухой теплый воздух и непроглядная тьма. «Это что еще такое?» — возмутился Сергей, чуть не рухнув в глубокую яму. Ему повезло, что он надел очки ночного видения, прежде чем вошел в портал. Меры предосторожности виновата», — откликнулся Денис. «Ловушки, откроты людей». «Ну ты чудила!» — Сергей осмотрелся по сторонам. Ему казалось, что он стоит посреди минного поля. Кругом коле, ямы, арбалеты и леска. — Называется «Оставь ребенка одного на час, и ты больше не узнаешь свой дом. Это все нужно убрать. Мы не можем прыгать через леску, когда будем выбираться отсюда». — Через них лучше не прыгать, — еще тише произнес Денис. После каждой проволоки закопана доска с гвоздями. — Поверить не могу, что этот сумасшедший гулял с моей сестрой, — произнес слух Игнат, тоже чуть не угодив в яму. — Я все понимаю. Тяжелое детство, но это уже перебор. Сергей обнаружил под красной пылью доску с гвоздями. Высота местных потолков радовала только Дениса. Игнату приходилось здесь сильно сутулиться, а Сергею и вовсе перемещаться на корточках. Блеск золотой руды на стенах не давал старшекласснику покоя. Сергей постоянно посматривал на нее, а когда мальчишки были заняты, не выдержал и положил один из кусков себе в карман. Как только ловушки были обезврежены, Сергей приказал измазать одежду землей. — Это еще зачем? — удивился Игнат. — Чтобы скрыть твою вонь, — шепотом пояснил Сергей. — Мы мало знаем про обитателей этих катакомб, поэтому лучше перестраховаться. И вот еще. Мы взяли с собой ружья, но это не означает, что нужно из них палить во все, что движется. Один выстрел, и о нашем присутствии узнают все твари. Так что сначала попытайтесь оглушить прикладом, а еще лучше — вообще не попадаться никому на глаза. От того, насколько мы бесшумно доберемся до Тани, будет зависеть ее благополучие. Я понятно изъясняюсь? — Так точно, машинально, — и в один голос ответили Денис и Игнат. И еще. — Говорите как можно тише, — сделал им замечание Сергей. С вашими голосами и выстрел из винтовки не потребуется. «Все это, конечно, здорово!» Игнат растер меж пальцев красную пыль. «Но как натираться этой землей, если она сухая?» «На голову себе насыпь!» — ответил Сергей. Игнат взял добрую горсть земли двумя руками и сыпанул себе на голову и за шиворот. Стиснув зубы, чтобы не засмеяться, Денис и Сергей втерли пыль в одежду. Осознав, что над ним подшутили, Игнат снова взял горсть двумя руками, но на этот раз красная пыль оказалась на голове его товарищей. «Очень смешно!» — сделал ему замечание Сергей. «Ты сюда веселиться пришел или сестру спасать? Из тебя выйдет отличный клоун. Как раз с твоей рыжей шевелюрой и парик не нужен». «Куда нам идти?» — спросил у Дениса Игнат, словно ничего и не делал. Денис достал прибор и нажал кнопку. Разглядывая монитор, на котором бегал красный указатель, мальчик вертел головой в разные стороны и никак не мог определиться. — В чем дело? — не работает, — занервничал Игнат. — Работает, но не так, как хотелось, — ответил Денис. — Дело в том, что устройство показывает, в каком направлении находится Таня, но не говорит, какой тоннель выбрать. Одно известно наверняка — она где-то под нами. Не беспокойся об этом. Сергей еще сильнее прижался к земле. Видите эти следы? Они глубже других. Предположительно, это люди несли что-то тяжелое. Скорее всего, Таню. Нам в ту сторону. Чем дальше мальчики отдалялись от портала, тем просторнее становились катакомбы. Уже через час Сергей смог встать в полный рост. Медленно двигаясь по следам, дети часто слышали мерзкий звонкий смех. Где-то среди этих бесконечных тоннелей копошились кроты люди. Пока мальчикам удавалось избегать встречи с ними, но кто знает, как долго им будет улыбаться удача. Внезапно Сергей остановился и озадаченно почесал затылок. Следы оборвались у рельс для вагонетки. Чего встал? Игнат сильно переживал за сестру, а потому не хотел зря терять времени. Здесь следы. «Заканчиваются», — ответил Сергей. Они погрузили ее в вагонетку и уехали в том направлении. «Как же ты это определил?» «По рельсам. Там пыли больше, здесь меньше. Для этого не нужно быть Шерлоком». «Тогда повторяю вопрос. Чего остановился?» «А ты не слышишь?» «Стук, крики, звонкий смех. Мы уже на их территории. А еще меня беспокоят вон те...» Кости у стены Сергей указал на обглоданные останки человека Как же так? Они едят людей? Неужели они и Таню? Не думаю Если бы они хотели ее съесть Не стали бы тащить в такую даль Денис, что показывает прибор? Таня все еще движется Ответил мальчик Спустилась еще ниже С этого момента Идем вдоль стены и прячемся за любые выступы Скомандовал Сергей Выглядел он очень спокойно, но на самом деле кости человека изрядно его напугали. Стараясь не признаваться себе в этом, старшеклассник подавлял желание броситься обратно к порталу. Денису и Игнату тоже было страшно, но ради безопасности друга и сестры они были готовы пойти на риск. Как и сказал Сергей, крота людей в этой зоне стало значительно больше. Они расхаживали по тоннелям, с киркой наперевес, заполняли вагонетки золотом и отправляли их по рельсам в одном направлении. Выжидая удачное время, сливаясь с темными стенами, детям удалось достигнуть места, куда прибывало золото. Трудолюбивые люди лопатой перекидывали драгоценную руду из вагонеток в большой лифт, после чего с помощью рычага опускали его вниз. Семь. — Восемь. — Да их тут с десяток, — выглядывая за укрытия, сообщил Сергей. — Незамеченными мы здесь не пройдем. — Я надеюсь, ты не собираешься ждать, пока у них начнется обеденный перерыв? — спросил Игнат. — Мысль хорошая, — попытался отшутиться Сергей, продолжая следить за монстрами. — Мы еще не нашли Таню, а уже вынуждены заявить о себе. — Решено. Будем пробиваться с боем. — Для начала я выйду в центр, привлеку их внимание и открою огонь по тем, кто работает у лифта. Вы тем временем останетесь здесь и будете отстреливать монстров, что захотят полакомиться моей спиной. — Ты, должно быть, шутишь? — занервничал Игнат. — Мы же тебя ненароком подстрелим. Уж лучше мы и на центр, а ты прикрывай нас со спины. — Или, — протянул Денис, — мы можем никого не убивать а просто использовать хитрость. — О чем это ты? — удивился Сергей. Денис ничего не ответил, лишь осмотрелся и побежал в противоположную сторону от лифта, достал из кармана старые рации и аккуратно закопал их в разных местах, после чего вернулся к товарищам. — И что это было? — потребовал объяснение Сергей. — Говори уже, хитрость! Денис нажал кнопку на устройстве и из катакомб Где он только что побывал, донеслась музыка. Услышав ее, кроты люди бросили работу и, облизываясь в предвкушении добычи, побежали на звук. Как только они достигли источника, Денис снова нажал кнопку, и музыка заиграла в другом месте, все дальше уводя кроты людей от лифта. Поспешим, пока они не откопали передатчики, поторопил товарищ юный гений и покинул укрытие. Мальчишки забежали в лифт и с помощью меткого броска с золотом нажали на рычаг. Яма, в которую они спускались, была так глубока, что дорога вниз заняла больше двадцати минут. Вы только представьте, мы настоящие авантюристы. Сергею было неспокойно от длительного умолчания. Исследуем неизвестное, сражаемся с монстрами, спасаем красивую девчонку, если выберемся отсюда а нас напишут книгу или фильм снимут. Главное, чтобы концовка не вышла, как в книге «Кто меня призвал», не сильно вдохновленный этим приключением, сказал Игнат. — О чем там все закончилось? — Сергею стало интересно. — О, тебе лучше не знать. Там главного героя зовут как тебя, и ему не позавидуешь. — А может, поговорим о чем-то хорошем? — перебил их Денис. Мало вам монстров, так вы еще и про плохие концовки поговорить решили. У нас все будет хорошо, мы найдем Таню, выберемся из этих катакомб и зальем вход бетоном. Как по мне, так отличная концовка. Держи карман шире, так только в книжках бывает, — возразил Игнат. Ты ведь у нас гений, вот какова вероятность, что мы выберемся отсюда живыми. Внезапно лифт ударился о твердую землю. Деревянные двери раскрылись настежь, и на ребят уставилось около сотни крота людей».